С Бабелем на Киевщине и в Одессе. Мы приехали в Киев, остановились в гостинице «Континенталь». Бабель встретился с Постышевым, который выделил ему для поездки две машины сопровождающих. Бабель говорил, что Постышев на Украине пользуется большой популярностью, что он добрый человек, любит детей и делает для них много хорошего. Мы направились в колхозы, где выращивали свеклу. С нами из Москвы ехал фотограф Петрусов, главное действующее лицо, так как журнал СССР на стройке обычно состоял из снимков с пояснительным текстом. Бабель должен был участвовать в общей композиции номера и написать к фотоснимкам слова. Останавливались мы в колхозах. Бабель с Петрусовым и представителями ЦК Украины заходили в правление и вели там обстоятельные беседы о том, что, как и где снимать. Однажды нас привезли на ночлег в колхоз, который был настолько богат, что имел в Сосновом лесу собственные санатории Лес был сажен рядами на белом песке, в котором утопали ноги. Бабель рассказал мне, что этот колхоз имел очень много пахотной земли, и что его председатель придумал выращивать только семена овощей из лаков. Теперь колхоз поставляет семена всей области, а взамен получает хлеб и все, что ему нужно. Мы переночевали в санатории, он был пуст, потому что летом служил для отдыха детей, а зимой там отдыхали взрослые, но дети уже пошли в школу, а взрослые еще не управились с уборкой. Утром мы пошли завтракать в колхозную столовую. Белые хаты утопали в зелени садов, огороженных плетнями. Возле каждого дома широкая скамья. Встретили женщину в украинском наряде, очень чистом. Она бежала домой с поля покормить ребенка. Бабель с нею немного поговорил, пока нам было по пути, и она рассказала, что работать в колхозе много легче и веселее, чем раньше, когда хозяйство было свое. Столовая была в центре колхозного поля, сплошь забитого гусями, утками и курами, накопленной. На завтрак дали по тарелке жирного супа с гусятиной и картошкой, затем жареного гуся тоже с картошкой и потом арбуз. на обед и ужин было то же самое, так что на следующий день мы смотреть не могли даже на живых гусей. На следующий день утром, прихватив с собой чай и ложечку для заварки, которую он всегда возил с собой, Бабель отправился на кухню, и после переговоров с поварихой мы, наконец, получили крепкий чай и набросились на него с жадностью. Мы оставались в этом колхозе три дня. Бабель изучал хозяйство, на этот раз не имеющее отношения к свёкле. Присутствовали мы также и на празднике открытия школы дивизионной телетки, который проходил в большом зале на втором этаже. Был накрыт длинный стол, приглашены все учителя, которые приехали из Киева, из произносившихся речей выяснилось, что в школе преподают большей частью свои, выучившиеся в Киеве или в Москве и возвратившиеся в село юноши и девушки. Их заставляли показаться, они вставали и смущались. На следующее утро, покинув этот колхоз, мы проезжали по полям, где шла уборка свеклы. Она была навалена всюду, целыми горами. Уборка и обрезка ее производились вручную. Женщины острыми ножами ловко отсекали ботву и корешки. Обратный путь в Киев пролегал роскошным лесом. Остановились в одном бывшем помещием имении на берегу прелестной реки Рось, текущей по крупным валунам. Поместье было превращено в санаторий для железнодорожников. Нам показали дом. парка и сиреневую горку, большой холм сплошь усаженный кустами сирени, с тропинками и с камьями между кустом. В Киеве Бабель встречался со старыми своими друзьями, Шмитом, туровским и якиром. Шмидт был командиром танковой дивизии, и его лагерь находился под Киевом вблизи Днепра. В сентябре того же года там проводились военные маневры, и Якир пригласил на них Бабеля. Маневры продолжались несколько дней, Бабель возвращался устало и говорил, что было внушительно и интересно. Особенные впечатления произвели на него маневры танков и воздушный десант с огромным числом участвующих в нем парашютистов. И еще запомнился рассказ пабеля как на маневрах провинился чем-то командир полка Зюк. Якир вызвал его и отчитал, а тот обиделся. «Товарищ начарм», — сказал он, — «поищите себе другого комполка за 300 рублей в месяц». Откозырял и ушел. Якир и всеобщий любимец веселый Зюк были большими друзьями. После маневров мы были приглашены к командиру танковой дивизии Дмитрию Аркадьевичу шмиту и его лагеря на Днепре. Утром за нами в гостиницу «Континенталь» заехала военная машина, похожая на пикап. Дом, где жил Шмидт, и его комсостав был расположен в лесу. Там познакомились с его молодой женой Шурочкой, красивой шатанкой. Она была в то время беременна. Нас угощали пахнувшей дымом костра, пшенной солдатской кашей, ели из солдатских котелков, из солдатских кружек, пили чай. Днем поехали на рыбалку, до Днепра доехали на машине, хотя это было совсем не близко от лагеря, потом плыли на лодке, к какому-то... то омута настоящей рыбалки не было, а просто взорвали несколько динамитных шашек, и мы с лодки увидели всплывающую кверху брюхом рыбу. Одна рыбина была очень большая, это был сом. Потом собрали ту рыбу, что покрупнее, а мелочь оставили. Я с детства любила ловить рыбу на удочку и была возмущена таким варварским ее истреблением. Бабель тоже нахмурился». Вечером наш сом ожил и укусил повариху за палец. На ужин была подана большая сковорода жареной рыбы и блюда с роскошными черными сливами, спелыми, даже с продольной трещиной. Сливы ели в основном я и Шурочка. После ужина мы с бабелем уехали в Киев, а на другой день поездом отправились в Москву. В Киеве, проходя со мной по бульвару Шевченко, Бабель показал дом, где была квартира Макатинских, служившая ему пристанищем в 1929-1930 годах. а михаил яклич Макатинском он рассказывал, что при белых в Одессе были расклеены объявления «За голову большевика Макатинского будет выплачено 50 тысяч золотых рублей». Чтобы не попасть в тюрьму, тот симулировал сумасшествие, и врачебная экспертизы Одесской психиатрической больницы не могла разгадать обмана. Он удивительный человек, «Человек», — говорил Бабель, — «не человека поэма», находясь в рядах партии, увлекся программой рабочей оппозиции за то, что впоследствии был снят. «Когда его сняли с работы», — говорил Бабель, — «он нанялся дворником на ту улицу, где было его учреждение. Его бывшие сотрудники шли на работу, а он, их бывший начальник, в дворницком переннике подметал тротуар». В ноябре 1932 -го года, когда Бабель был за границей, Макатинского арестовали, и больше они не встретились. Его жена Эстер Григорьевна, после того, как в 1938 году арестовали и дочь, стала жить с нами. Приглашая ее, Бабель сказал, «Мне будет спокойнее, если она будет жить у нас». Из Киева мы отправились поездом в Одессу. Вещи оставили в камере хранения и поехали в Аркадию искать жилье. Сняли две комнаты, расположенные на разных уровнях, с двумя выходами. Участок был очень большой, совершенно голый, без деревьев и кустарника. По самому краю обрыва к морю его ограничивал деревянный забор. Узкая деревянная лесенка с множеством ступеней вела прямо на пляж. Завтраком кормила нас хозяйка, муж которой был рыбаком. А обедать, после того, как слегка спадала жара, мы ходили в город, обычно в гостиницу «Красная», а иногда в лондонскую. Тогда еще можно было получить в Одессе такие местные великолепные и любимые Бабелем блюда, как баклажанная икра, льда баклажаны по-гречески и фаршированные перцы и помидоры. После обеда мы гуляли вдвоем с Бабелем или большой компанией, или заходили за Юрием Карловичем Олешей и отправлялись на Приморский бульвар. Иногда забирались в отдаленные уголки города, и Бабель показывал мне дома, где бывал. Там жили его знакомые или родственники. В Одессе в то лето шли съемки нескольких кинокартин. В гостинице «Красная» на Пушкинской улице разместилось много московских актеров и несколько режиссеров. В гостинице «Лондонская» на нижнем этаже в узкой комнатке рядом с главным входом жил Олеша. После завтрака Бабель обычно работал, расхаживая по комнате по обширному участку вдоль моря. Как-то я спросила, о чем он все время думает. «Хочу сказать обо всем этом», — обвел он рукой вокруг, минимальным количеством слов. «Да ничего не выходит, не иногда же сочиняю в уме целые истории». В комнате на столе лежали разложенные Бабелем бумажки, он все время что-то записывал на них, но даже проходя мимо стола, я на них не смотрела. Так строг был бабелевский запрет. Иногда Бабель отправлялся с хозяином-рыбаком в море ловить бычков. Происходило это так рано, что я не просыпалась, когда Бабель уходил из дому, а будило меня завтракать, когда уже возвращались. В те дни на завтрак бывали жареные на постном масле бычки. Бабель водил меня на Одесскую киноконку, «На фабрику», посмотреть фильмы, его «Пенни Крик», снятый режиссёром Вильнером, картину это он считал неудавшейся. Бабель любил Одессу и хотел там со временем поселиться. Он и писатель Славин взяли рядом по участку земли, где-то за 16-й станцией. К осени 1935 года на участке Бабеля был проведен только водопровод. Дом так и не был построен. Место было голое. На крутом берегу моря Спуск к воде вел по тропинке в глинистом грунте. Аромат в всех местах был какой-то особенный. Кругом море и степь.